глава седьмая. «С кем ты разговаривала?» Шефер обратился к Лизе Августин, когда они снова оказались на школьном дворе. «С Йенсом и Анной Софией Бьерри», — она указала на родителей. Те беседовали с полицейскими и женщиной, как будто сошедшей со страниц газетного комикс-стрипа. Она была худой, как бумага, и казалась двумерной. «Тетка, с которой они беседуют, заведует продленкой». Еще я разговаривала вон стой». Августин указала на высокую темноволосую женщину-газель, которая стояла посреди двора с телефоном в одной руке и с ребенком в другой. И с тем педагогом она кивнула в сторону юного андрогинного существа с азиатскими чертами лица. У существа были длинные черные волосы, собранные в хвостик пальмочку, накрашенные глаза и накачанное мужское тело. Шефер так и не смог отгадать, «Было это существо мужчиной или женщиной?» «Он Кевин, как его там, не по-нашему». «Ага, значит, мужчина. Впрочем, какая разница?» Подумал Шеферу, и он начал осматривать школьный двор. «А что насчет «Игры престолов» вон там?» Движением подбородка он указал наряженного, который всхлипывал возле детского турника. «Его зовут Патрик...» — Августин посмотрела на свои записи. «Йоргенсен» ассистент преподавателя. У Лукаса с ним проект на детской площадке, что-то касающееся фехтования. Сегодня у них была назначена дуэль. Шефер приподнял бровь. Он в равной степени и завидовал, и подозревал взрослых, у которых был такой хорошо развитый контакт со своим внутренним ребенком и со своими слезными каналами. Было что-то неестественное во взрослых мужиках, которые рассекали в карнавальных костюмах и играли в ковбоев, или индейцев. И плакали. Он снова посмотрел на женщину-газель. Та беседовала с кем-то из родителей-одноклассников, стоявших к Шеферу спиной. Парк, который толчками вылетал из ее рта, свидетельствовал о том, что она взволнована. Что-то в ее лице заставляло колокольчик в голове Шефера звенеть. Воспоминания, которые он не мог обратить в слова или визуализировать. «Кто эта фотомодель?» спросил он, когда вой полицейских сирен утих вдалеке. Это Герда. На этот раз Августин не пришлось обращаться к своей книжке. Герда Бендикс. Шефер сразу понял, почему это имя засело у Лизы в голове. Женщина была провокационно красива. А если и было что-то, что Лиза Августин любила, то это были красивые женщины. Она мама одной из учениц, и она, насколько мы знаем, последней видела мальчика. «Бендикс», — повторил Шефер и почесал себя под подбородком, так что борода зашуршала. «Откуда я знаю это имя?» Собеседница Герды обернулась к Шеферу, и чувство радостного удивления сразу поднялось у него в груди. Он ошибся. Это была вовсе не очередная мамаша. Это была Элайза Кальдан, журналистка. В ту же секунду Кальдан его заметила, и ее лицо осветилось улыбкой. Она сразу же направилась в его сторону. «Привет, Шефер!» — поздоровалась она, оказавшись с ним лицом к лицу. «Добро пожаловать домой!» Он расплылся в улыбке. «Элоиза!» Последний раз они встречались месяца с два назад, и при обычных обстоятельствах он бы ее обнял, даже, может быть, поднял в воздух и сжал от восторга. Но обычными эти обстоятельства отнюдь не были. «Быстро ты!» — заметил он осторожно. Тот факт, что представители прессы появились здесь так стремительно, в самом начале расследования, был отнюдь неудивителен. Однако, как правило, это были охотчики до крови крысы из желтых газет, которые сновали вокруг в погоне за сенсацией. Так и хотелось съездить им по рожам. Демократиск Дагблад и другие серьезные СМИ редко освещали частные дела, пока те не приобретали общественный резонанс. Но даже тогда стиль их статей был сухим и уважительным. Шефер провел на месте преступления только короткое время, а Элоиза Кальдан уже тут как тут, преисполненная готовности задавать вопросы. Это было необычно и совсем не беспроблемно. «Я вообще-то не по работе», — сказала Элоиза, как будто почувствовав его скепсис. «Или нет, то есть я никогда не на работе, но сейчас меня не газета послала». Шефер приподнял бровь. «Хм? Помнишь мою подругу Герду?» Она кивнула через плечо. «Да, разумеется. Вот почему женщина показалась Шеферу знакомой. Как-то раз в прошлом году они встречались в Национальной королевской больнице Рикхоспиталит, когда Элоиза там лежала. Но Шефер был слишком занят делом, которое в то время расследовал, чтобы как следует ее запомнить». «Но сейчас, раз уж я все равно здесь оказалась, хотелось бы поподробнее разузнать, что происходит», — сказала Элаиза. «Вы считаете, мы имеем дело с похищением, или что парень сбежал? Что вы думаете?» Шефер рассматривал ее, пытаясь тянуть время и взвешивая свои возможности. «Вот мы и опять здесь», — подумалось Симу. «Существовала в мире горстка людей, с которыми он рука об руку опускался на самое дно». Люди, ради которых он расцарапывал пальцы до крови. Шефер чувствовал, даже точно знал, что связан с ними. И связь их будет длиться всю жизнь. Так было с его давними сослуживцами времен войны в Персидском заливе и судмедэкспертом Йоном Опперманом, с которым он оказался по шею в крови в братской могиле в Косово. Он ощущал ту же глубокую связь со своим давним коллегой по полицейскому корпусу Петером Рюе, а сейчас — скальдан. Между ними было понимание. Пакт, который даже Конни была не в силах осознать. В целом он делился всеми своими переживаниями с женой, не скрывая деталей или тайных мыслей. Он ценил ее заботу, ценил ее умение слушать. Но ей никогда не удалось бы понять, что с ним творилось из-за неотступной тени смерти за спиной. И все по одной простой причине. Она, Боже упаси, сама никогда с этим не сталкивалась. В наши дни рутинной процедурой в участке была консультация у полицейского психолога. Его было необходимо посещать во время расследования особенно чудовищного дела об убийстве или если попадал в травмирующую ситуацию. Молодняк с радостью отдавал себя в руки психоаналитиков с ровным маникюром и стрелками на брюках. Но только не Шефер. Он и представить себе не мог более бестолкового занятия, чем демонстрировать свои рубцы на сердце кому-то, кто никогда первым не открывал дверь с заряженным хеклером в руке. Кому-то, кто не пробовал вдохнуть вонь смерти и узнать, каково это, захотеть прополоскать рот хлоркой и выскрести ложкой все свои слизистые оболочки. То есть ему, видите ли, нужно сидеть и обсуждать мрачные аспекты своей работы с каким-то мужиком, чей кругозор ограничивается слайдами в программе PowerPoint, о циклах усиления страха и когнитивных техниках самопомощи? Да ни за что на свете. Но Элоэзи Кальдан и самой доводилось заглядывать в бездну. Именно на краю обрыва Шефер и встретил ее в прошлом году, когда разыскиваемый убийца начал отправлять ей письма. Письма, которые заставили ее посмотреть свои собственные реальности в глаза и сказать последнее «прощай» своему отцу. Смерть отца явно обозначила для Элоизы, что мир по своей сути так себе место, и это осознание легло на нее холодной непробиваемой оболочкой. Она стала циничной, и Шефер узнавал в ней что-то от себя самого. Но была одна вещь, которая всегда была различием между ними — ее работа. Мог ли он положиться на Элоизу в ситуации, где речь шла о жизни и смерти? Определенно. «Когда дело касалось работы, это уже другое дело». Шефер откашлялся. «Прежде чем мы сможем делать официальные заявления, необходимо разобраться в ситуации как следует». «Разумеется», — кивнула Элаиза. «Но я правильно понимаю, что наш завтрашний ужин отменяется». Она слегка улыбнулась. «Ммм, давай посмотрим. Он не очень хочет вас увидеть, так что...» Элаиза обернулась и вновь посмотрела на Герду Бендикс, которая присела на корточке напротив своей дочки и успокаивающе приглаживала волосы девочки за уши. Элоиза как-то вся съежилась. «Я... Э, я спрашиваю обо всем не только из-за работы. Мне любопытно, потому что я была с отцом мальчика, когда ему позвонили». Шефер дёрнул голову назад, наморщив лоб. «Ты?» Элоиза кальдан кивнула. Шефер поднял брови в раздумчивости. «Но... а что с Мартином, разве вы...» Его прервали громкие голоса. Шефер повернулся на звук и увидел, как отец Лукаса Бьерри схватил одного из молодых полицейских за воротник, а мать прижалась к плечу мужа. «Да сделайте вы же что-нибудь!» — орал Йенс Бьерри. «Вы тут топчетесь и... и... только болтаете?» Он затряс полицейского так, будто хотел пробудить того от глубокого сна но в ту же секунду его приобняла за плечи Лиза Августин. «Уймитесь», — сказала она мягко, — «вам нужно успокоиться. Понимаете меня?» «Ну тогда сделайте что-нибудь!» Йенс резко обернулся к Августин и сжал ладони, как для молитвы. Рядом, приоткрыв рот, стояла его жена. Ее губы дрожали, взгляд застыл в детской беспомощности. «Найдите его!» — рычание Йенса Бьерри, раздавалось в зимней темноте. «Найдите моего сына!»